«Да, отличная повивальная бабка получится из твоей пресси», — едко проронила Скарлетт. «Она ведь утверждала, что корова мычит, потому что давно не дойна». «Так ведь пресси не готовили в повивальные бабки для скота, мисс Скарлетт», — деликатно напомнил Порк. «И, как говорится, спасибо за то, что Бог послал. Эта телочка вырастет в хорошую корову». И у нас будет полно молока, масла и пахтанья для молодых мисс. А доктор Янке говорил, что молодым мисс большая от него польза. Ну ладно, давай дальше. Скот какой-нибудь остался? Нет, мэм. Только одна старая свинья с поросятами. Я загнал их всех на болото, когда понаехали янки А нынче где их искать? Бог весть. Она пугливая была, свинья эта. «Все равно их надо разыскать. Возьми с собой Присси и отправляйся. Пригони их домой». Порк был немало удивлен и сразу вознегодовал. «Мисс Карлетт, это работа для негров с плантации, а я всю жизнь служил при господах». Два маленьких деваленка с раскаленными докрасновилами, казалось, глянули на Порка из зеленых глаз, Карлетт. «Ты и Присси вдвоем сейчас же пойдете?» и поймаете эту свинью или вон отсюда, к тем, что сбежали. Слезы обиды навернулись на глаза Порка. Ох, если бы мисс Эллен была жива! Она разбиралась в этих тонкостях, понимала разницу в обязанностях дворовой челяди и рабов с плантации. «Вон отсюда, говорите, мисс Карлетт, куда же мне идти? Не знаю и знать не хочу». Но каждый, кто не желает делать то, что надо, может отправляться к Янке. Передай это и всем остальным. Слушаюсь, мэм. Ну, а что с кукурузой и хлопком? С кукурузой? Боже милостивый мисс карлет Они же пасли лошадей на кукурузном поле. А то, что лошади не съели и не вытоптали, они увезли с собой. И они гоняли свои пушки и фургоны по хлопковым полям. И погубили весь хлопок. Уцелело несколько акров внизу речки. Видать, они и не приметили. А какой от них прок? Там больше трех тюков не наберется. Три тюка. Скарлетт припомнилась бесчетное множество тюков хлопка, которое ежегодно приносил урожай. И сердце ее заныло. Три тюка. Почти столько, сколько выращивали эти никудышные лентяи Слеттери. А ведь еще налог. Правительство Конфедерации взимало налоги вместо денег хлопком. Третьюка не покроют даже налога. Конфедерации же нет дела до того, что все рабы разбежались, и хлопок собирать некому. Ладно, и об этом не стану думать сейчас, — сказала себе Скарлетт. Налоги — это не женская забота, в конце концов. Об этом должен заботиться отец. Но он... О нём я тоже сейчас не буду думать. Получит конфедерация наш хлопок, когда рак на горе свистнет. Сейчас главное для нас, что мы будем есть. Порк, был кто-нибудь из вас в Двенадцати Дубах или в усадьбе Макинтошей? Там могло остаться что-нибудь на огородах. Нет, мэм, мы и стары не ногой. Боялись как бы не напороться на янки. Я пошлюдился к Макинтошам. Может быть, она раздобудет там что-нибудь поесть. А сама схожу в двенадцать дубов». «С кем же вы пойдете, барышня?» «Ни с кем. Мамушка должна остаться с сестрами, а мистер Джеральд не может». Порк страшно раскудахтался, чем привел ее в немалое раздражение. «В двенадцати дубах могут быть янки или беглые негры. Ей нельзя идти туда одной». «Ладно, хватит, Порк». «Скажи Дилсе, чтобы она отправлялась немедленно, а ты и прессе пригоните сюда свинью с поросятами», — повторила свой приказ Скарлетт и повернулась к порку спиной. Старый мамушкин чипец, выцветший, но чистый, висел на своем месте на заднем крыльце, и Скарлетт нахлобучила его на голову, вспомнив при этом, как что-то привидевшееся в давнем сне, шляпку с пушистым зеленым пером, которую Ред... Привез ей из Парижа. Она взяла большую плетеную корзину и стала спускаться по черной лестнице. Каждый шаг отдавался у нее в голове так, словно что-то взламывало ей череп изнутри. Дорога, сбегавшая к реке, красная, раскаленная от зноя, пролегала между выжженных, вытоптанных хлопковых полей. Ни одного дерева на пути, чтобы укрыться в тени — И солнце так немилосердно жгло сквозь мамушкин чепец, словно он был не из плотного простёганного ситца на подкладке, а из прокрахмаленной кисеи. И от пыли так щекотало в носу и в горле, что Скарлет казалась, она закаркает как ворона, если только откроет рот.